Глава одиннадцатая. Озеро Таупа. В доисторические времена в центре Новозеландского острова вследствие обвала земной коры образовалась бездонная пропасть длиною в 25 миль и в 20 шириной. Воды, стекавшие с окрестных гор в эту огромную впадину, постепенно превратили ее в озеро, но в озеро бездну, ибо до сих пор ни один лод не смог померить его глубины. Таково это необычное озеро, носящее название Туапа, лежащее на высоте 2250 футов над уровнем моря и окруженное горами высотой в 2800 футов. К западу огромные остроконечные скалы, на севере несколько отдаленных вершин, поросших невысоким лесом, На востоке – широкий отлогий песчаный берег, по которому вьется дорога, и где между зеленых кустов красиво проблескивают пемзовые камни. К югу, за линией леса – высокие конические вершины вулканов. Таков величественный ландшафт, окаймляющий это огромное водное пространство, где свирепствуют бури, не уступающие в ярости океанским циклонам. Вся эта местность кипит и клокочет, словно колоссальный котел, подвешенный над подземным огнем. Земля дрожит, и кора ее, словно корка перестоявшего в печи пирога, во многих местах трескается, и оттуда вырываются пары. И, конечно, все это плоскогорье рухнуло бы в пылающее под ним подземное горнило, если бы скопившиеся пары не находили себе выхода на расстоянии двадцати миль, от озера через кратеры вулкана Тангариро. Этот увенчанный дымом и огнем вулкан возвышался над мелкими огненными сопками и был виден с северного берега озера. Тангариро принадлежит к сложной орографической системе. Позади него одинаково высится среди равнины другой вулкан, Руапеху, коническая вершина которого – теряется среди облаков на высоте девяти тысяч футов. Ни один смертный никогда не ступал на его неприступную вершину. Ни один человеческий взор не проникал в глубину его кратера. Тогда как на протяжении последних 20 лет трое исследователей Бедвиль, Диссон и Гахштеттер трижды производили измерения его более доступных вершин. С этим вулканом связано множество легенд. И при иных обстоятельствах Паганель не применул бы поведать своим товарищам хотя бы легенду о ссоре из-за женщин двух друзей и соседей, Тангарира и Таранаки. Тангарира, вспыльчивый, как всякий вулкан, вышел из себя и ударил Таранаки. Тот, избитый и униженный, убежал, обронив по дороге в долине Вангани две вершины, добрался до берега моря где возвышается теперь совсем одиноко под именем Эгмонт. Но сейчас ни географ не был склонен рассказывать, ни друзья слушать его. Молча разглядывали они северо-восточный берег озера Таупа, куда забросила их злая судьба. Миссия, основанная достопримечательным Грасом в Пукаве, на западном побережье озера, более не существовала. Война изгнала далеко из этих краев проповедника. Пленники были тут одни, во власти жаждущих мести марийцев, и как раз в той части острова, куда никогда не заглядывали миссионеры. Кайкуму на пироге пересек бухточку, обогнул острый мыс, выдающийся далеко в озеро, и причалил к восточному берегу, у подошвы первых отрогов манго. Горы вышеной более чем в две футов. Здесь раскинулись поля фармиума, драгоценного новозеландского льна. У туземцев он зовется харек. В этом полезном растении ни одна часть не пропадает даром. Цветы дают превосходный мед, стебли клейкое вещество, заменяющее воск и крахмал. Еще более полезны листья, из свежих делают бумагу из сухих труд. Разрезанные вдоль стебли идут на веревки, канаты и сети. Из расчесанных волокон ткут одеяла, циновки, плащи и передники. Ткань из новозеландского льна, окрашенная в красные или черные цвета, идет на одежду самых элегантных марийцев. Этот драгоценный новозеландский лен встречается повсеместно на обоих островах на морском побережье и по берегам озер и рек. Дикие кусты его покрывают целые поля. Его красно-коричневые цветы, напоминающие цветы агавы, во множестве выглядывают из зеленой гущи длинных, острых, как клинки листьев. Красивые птицы нектария, завсегдатые полей фармиума стаями летали над ними, наслаждаясь медовым соком цветов. В озере полоскались уже ручные утки, черные с серыми и зелеными пятнами. В четверти мили на крутом откосе горы виднелся па, неприступная крепость марицев. Пленников одного за другим высадили из пироги и, развязав им руки и ноги, повели их в крепость. Тропинка велась по зарослям фармиума затем через пышно разросшуюся рощицу. Здесь росли кейкатеа с непадающими листьями и красными ягодами, и австралийские драцены, называемые туземцами ти, и гуис, ягодами которых пользуются для окраски материи в черный цвет. При приближении пленников и воинов стая крупных голубей с оперением отливающим металлом стаи совиных попугаев пепельного цвета и целая масса скворцов с красноватым хохолком взвелись в воздух и улетели вдаль. Пройдя довольно большое расстояние, Гленнерван, Леди Элен, Мэри Грант и их спутники вошли в па. Эта крепость была обнесена тремя поясами укреплений. Первый, наружный, представлял собой чистокол из крепких кольев футов в пятнадцать вышиной. Второй пояс был из таких же кольев. Третий внутренний представлял собой Ивовую ограду с проделанными в ней бойницами. Внутри па виднелось несколько своеобразных марийских построек и около сорока симметрично расположенных хижин. Ужасное впечатление произвели на пленников мертвые головы, украшавшие колья второго чистокола. Леди Элен и Мэри отвернулись больше от отвращения, чем от страха. Эти головы принадлежали павшим в боях враждебным вождям. Географ признал это по глазным впадинам, лишенным глаз. Головы препарируются индейцами следующим образом. Из них выскабливают мозги и удаляют кожные покровы. Носы укрепляют маленькими дощечками. Ноздри начиняют льном, рты и веки сшивают и все коптят в продолжении 30 часов. Препарированные таким образом они не портятся и, сохраняясь очень долго, являются трофеями победителей. Нередко морицы сохраняют таким же образом и головы своих вождей, но в таком случае глаза остаются неприкосновенны в своих глазных впадинах и словно смотрят на вас. Новозеландцы с гордостью показывают эти останки. Они вызывают восхищение молодых вождей, и в честь этих останков происходят пышные церемонии. В Крепости Кайкуму торчали лишь вражьи головы, и среди них, несомненно, немалую долю составляли черепа английские. Жилище Кайкуму находилось в глубине па, среди нескольких других хижин, которые принадлежали туземцам не столь высокого ранга. Перед его хижиной расстилалась большая открытая площадка, которую европейцы, пожалуй, назвали бы военным плацем. Жилище вождя было построено из кольев, оплетенных ветвями. Внутри оно было обито циновками из фармиума. Оно имело 20 футов в длину, 15 в ширину, 10 в вышину. Иными словами, заключало в себе 3000 кубических футов. Помещение вполне достаточное для новозеландского вождя. В постройке имелось только одно отверстие, служившее дверью. Оно было завешено плотной циновкой. Крыша выдавалась над дверью выступом, на котором имелось углубление для хранения дождевой воды. На концах стропил вырезано было несколько фигур. Портал радовал взор гостей резными изображениями веток, листьев, символических фигур чудовищ, множеством своеобразных орнаментов, вышедших из подрезцов туземных мастеров. Глинобитный пол возвышался на полфута над уровнем окружающей почвы. Тростниковые решетки и матрасы из сухого папоротника, покрытые ценовками из тонких и гибких листьев тифы, Служили ложем. посередине хижины виднелась яма, обложенная внутри камнями. Она заменяла очаг. Отверстие в крыше служило трубой. Когда из очага валил густой дым, то в конце концов его вытягивало в это отверстие, предварительно изрядно закоптив стены. Рядом с хижиной Кайкуму находились склады, в которых хранились запасы вождя. Его урожай фармиума, картофеля и съестного папоротника. Тут же помещались очаги, на раскаленных камнях которых готовилась пища дикарей. Подальше, в небольших загонах, содержались свиньи и козы. Эти редко встречающиеся здесь потомки завезенных некогда капитаном куком домашних животных. Там и сям бегали собаки в поисках скудной пищи. Видимо, марицы не слишком-то заботились о животных, мясом которых питались. Гленнерван и его спутники стояли у какой-то пустой хижины, разглядывая все это, в ожидании, когда вождю заблагорассудится дать о них какое-либо распоряжение. Тем временем толпа старух продолжала осыпать их бранью. Эти ведьмы, сжимая кулаки, подступали к проклятым европейцам выли и угрожали им. Несколько английских слов, сорвавшихся с их толстых губ, дали понять, что они требуют немедленной мести. Среди этих воплей и угроз леди Элен оставалась наружно спокойной, сохраняя полное хладнокровие, и героически держала себя в руках, не желая еще сильнее встревожить мужа. Бедняжка Мэри была близка к обмороку. Джон Манглс поддерживал ее, готовый отдать за нее жизнь. Его товарищи по-разному отнеслись к этому граду брани и угроз. Одни, подобно майору, оставались равнодушны, другие, как Паганель, едва сдерживали себя. Гленнер желая избавить жену от натиска этих старых мигер, направился к Айкуму и, указывая на эту отвратительную толпу, сказал прогони их. Марийский вождь пристально взглянул на пленника, не удостоил его ответом, но, повернувшись к кривущим старухам, жестом велел им замолчать. Гленнерван наклонил голову в знак благодарности и, не торопясь, вернулся к своим. В это время в пас собралось человек сто новозеландцев. Тут были и старики, и люди зрелого возраста, и юноши. Одни мрачно, но спокойно ожидали распоряжения Кайкуму, другие предавались неистовому горю, оплакивая родственников или друзей, павших в последних боях. Из всех маорийских вождей, восставших по призыву Вильяма Томпсона, лишь один Кайкуму вернулся живым на берега своего озера. Он первый оповестил свое племя о поражении, нанесенном повстанцами на равнинах нижнего течения Вайката. Из двухсот воинов, выступивших под его начальством защищать родную землю, вернулось всего пятьдесят. Правда, некоторые из сражавшихся попали в плен к англичанам, но скольким воинам, распростертым на поле брани, уже не суждено было вернуться в родные места. Этим объяснялось глубокое отчаяние, охватившее туземцев по возвращении к Айкуму. Слух о последней битве еще не доходил до них. Эта весть поразила всех как громом. У дикарей душевное горе выражается обычно во внешних проявлениях. А вот родичи и друзья погибших воинов, особенно женщины, раздирали себе лицо и плечи острыми раковинами. Струилась кровь, смешиваясь со слезами. Чем сильнее скорбь, тем глубже ранение. Страшно было смотреть на этих окровавленных, обезумевших новозеландок.